10. Аванпост. В Патриаме с такой высоты даже об воду разбиваешься. Озеро стремительно увеличивалось, и карта уже кишела от речных моллюсков. Секунда истеричных размышлений, и неожиданная идея пришла. Я только успел крикнуть «Кракен! Агро!» и Наш отряд авиационными бомбами вошел в воду. Кулер подул холодным, имитируя погружение. Здесь было глубоко, темно дна не было видно, а сверху через сиреневую рябь пробивался лунный свет. Твари висели в толще воды зловещими тенями, и они были повсюду, несколько десятков особей. Где-то на краю обзора я видел своих тиммейтов, они перебирали ногами, пытаясь собраться в кучку. Где-то внизу пускал пузырьки кракен, доспехи тащили его на дно. Прямо передо мной в воде застыл моллюск, перебирая щупальцами в лучах света. Я не знал, услышал ли меня танк, только надеялся на это. В руках было плохо видно арбалет, но я все-таки зарядил стрелу, прожал кнопку охотничьей метки и прицелился. Из-за неуязвимости моллюски еще не воспринимали нас как цели. Но вот прокнула последняя секунда, и твари будто встрепенулись. Полоска выносливости, которая под водой служила индикатором дыхания, поехала вниз... Когда дойдет до края, персонаж начнет захлебываться. Моб прямо передо мной протянул свои щупальца, и я выпустил стрелу. «Вы нанесли 3091 урона речному моллюску 74 уровня. Охотничья метка активирована. Щупальцы замерли, по мобу прокатилась зеленая волна. Вокруг проснулись остальные моллюски, и всей толпой устремились к нам». Я заряжал новую метку, когда под водой грохнул рёв. Звук шёл из толщи снизу, где поблёскивала активация скилла. Кракен дал агро. Волна мобов затормозила, задумалась на полсекунды и устремилась в его сторону. «Бедный кракусик, мой верный служитель!» Я выпустил следующую стрелу. Охотничья метка активирована. Каждый помеченный мной моб вздрагивал зелёным светом и замирал в нерешительности. Перебирая ногами, я поплыл в сторону облака из мельтешащих щупалец. Кракена орвали на части. Зарядив пронзающий и метку, я выстрелил. Помимо урона, мне выскочил тройной баннер. «Охотничья метка активирована. Богу крови нравится ваше рвение». Я удивленно посмотрел на сообщение. «Ну нет, неужели я опять связан с ним?» Сразу вспомнилось, что на горгульем плато это уже было но у меня тогда шарики за ролики заехали. Пронзающий пошел на откат, и я стал стрелять обычными, заряжая метку за меткой. Выстрелы перезаряжались очень медленно, я не успевал заразить нужное количество мобов. Ярость бога крови активирована. Вы испытываете эффект от заклинания «Ярость бога крови». Баннеры стали неожиданностью, но некогда было думать. Скорость перезарядки выросла, и я пошел разгонять свой скилл. Мне не надо было их убивать, мне нужно было только попадать по целям, не подсвеченным зеленым цветом. Я кайфовал, это же тренировка АИМа, автоматического наведения на цель. Сколько я оттачивал это на специальных тренажерах, чтобы рука быстрее мозга наводилась на мишени и стреляла. Сначала выстрел, потом мысль. Мобам понадобилось не больше десяти секунд, чтобы расправиться с рыцарем, И они застыли в нерешительности, но среди них было уже много зеленых. Полоска выносливости дошла до половины и отвлекла меня, возвращая к реальности. Краем глаза я увидел, как Сцилла тянула джали к берегу, в нерешительности застыли Ливси с Грифером. Они во все глаза смотрели на меня, совсем рядом со мной виднелась бликующая в воде прозрачная фигура Мираж в инвизи. Я поплыл вперед, ближе к толпе мобов, указал команде плыть мне за спину и двигаться за сцилой. Из темноты показался вестник, смешно перебирая ногами в своей рясе. Наконец-то моллюски встрепенулись, толпа устремилась в нашу сторону. Но не все. Я задержал дыхание, молясь про себя. «Ну уже, давайте! Я так на вас надеюсь!» И это произошло. Помеченные мной мобы... Вдруг выпустили щупальца в стороны, пытаясь затормозить сородичей. Я хищно ощерился. О да, для них я теперь владыка. Под водой завязался нешуточный бой между мобами. Отливающие зеленцой твари прилипали к агрессивным собратьям, чтобы не дать хозяина в обиду. Я продолжал стрелять, выбирая свежие цели. «Охотничья метка активирована». Пару раз до меня почти дотягивала щупальца, но тут же из темноты вылетал отважный моб-защитник, всем телом падал на обидчика, и они уносились в сумрак. Пора было валить, и обернувшись, я увидел только мираж. Она так и не уплыла от меня. Прозрачный силуэт пальцем показал куда-то вперед и вниз. Присмотревшись, я увидел там бликующий доспехами труп Кракена. Эх, долг чести не позволит бросить. Вытащив арбалет с катушкой, я выстрелил в рыцаря, а потом, перебирая ногами, поплыл за кинжальщицей. Полоска выносливости почти докатилась до конца, поэтому я врубил ускорение. Но выносливость падала, воздух кончался, и я заработал ногами изо всех сил. Пассивный навык «Крепкие ноги» сработал успешно. Персонаж совершил сразу большой рывок, как заправский пловец. Через пару секунд мои ноги коснулись дна, и я был готов обрадоваться. Но меня затормозило. Я потянул арбалет, сил не хватало вытянуть кракена из воды. Мой персонаж двигался очень медленно, а чрезмерное усилие и так почти сожгло остатки выносливости. Ну все, привет, алтарь воскрешения. Тут же рядом показалась мощная грудь орчихи, закованная в кожаный нагрудник. Меня за шкирку схватила мускулистая рука и вытянула наверх. «Эф!» Мой персонаж надрывно отыгрывал анимацию спасенного, хватая ртом воздух. Сцилла сразу же нащупала веревку. «Я знала, охотник, не бросишь кракусика. Ты со своим крестником теперь на всю жизнь повязан!» Я закрутил головой, не понимая, о каких таких крестниках идет речь. Но меня уже толкнули в сторону, и тут же перед глазами замелькали благословенные строчки. «Ливси исцелил вас на пять тысяч здоровья!» Лекарь накинул еще своих фирменных заклинаний, именуемых в народе хотами. Хоты погнали прокоть каждую секунду по 200-300 единиц, и я выбрался на берег уже практически здоровым. Я вообще не понимаю, как ты это сделал, прошептал рядом Мираж. Как догадался? Повезло, облегченно откинувшись, сказал я, а потом вдруг встрепенулся. Блин! Что? переспросила Мираж. Мой трекинг все еще работал, и в лесу я видел много мобов, но среди них. Наметилось подозрительное движение. Три клыка двигались к цели, слишком слаженно огибая все скопления животных. Я повернул голову. «Аванпост!» Вот он, шагов двести по сиреневому пляжу. Ссыла, Аванпост! Быстро!» – заорал я. Орчиха стояла по пояс в воде и, как заправский рыбак, вытягивала рыцаря. Уже показался его доспех. Она повернулась ко мне, но вопросов не задала и стрелой метнулась в сторону крепости. Только вода заплескала фонтанчиками под зелеными ногами. «Вестник! Рез танка! джали за сциллой! Мир! Гриф! Док! За мной!» В этот раз все послушались четко. Эльфийка сразу же унеслась за ссылой. Мираж даже не стала спрашивать, почему она стала мир. Мы врубились в сиреневые заросли и понеслись вперед. Вокруг замелькали совсем обычные деревья, если бы не цвет листвы. Судя по карте, мы еще успевали перехватить новых соперников. «Док!» Ход и на меня по полной!» — крикнул я. Передо мной начали выскакивать баннеры о куче исцеляющих заклинаний. И тут я выскочил на мага. «Уль, маг холода, 75-й уровень, человек!» На игроке была накидка из белого медведя, а сам он был в бело-голубой мантии. Мое появление было неожиданностью, и оглушающий в лоб тоже. «Вы нанесли 6548 урона. Критический удар. Оглушение успешно!» вырвалась у мага, но следующий крит в голову прекратил его мучение. Я с удивлением смотрел на накидку, надетую на плечи фрост мага. «Белый медведь! Вот ведь сколько фантазии у разрабов! Наверняка северная страна!» По привычке я стал заряжать сеть. «Уль, хвор Ирду! послышались крики из зарослей, и на меня выскочил из кустов еще игрок, крупный, с молотом наперевес, и в такой же накидке из белого мишки. Чёрный нос забавно смотрелся на белоснежной морде. «Сын Одина, молотобоец, 75-й уровень, человек». Заорав, он бросился на меня, но тут же прикрылся руками. По его лицу захлопали хлопушки Гриффера. Сын Одина не успел повернуться, как застыл. Мираж успела выпрыгнуть ему за спину и повесить контроль. «Мортбокс!» – заорал на своём языке игрок. Я успел заметить сбоку бликующий силуэт, мелькнувший в кустах, и кинул стрелу навскидку. Разогретая полусотни мобов рука попала сходу. Умение сеть сработало успешно. Игрок закричал, затрещали кусты от его падения. Мираж на пару с Гриффером ковыряли молотобойца, а я побежал смотреть, что за рыбка мне попалась. Мы с Мираж двигались по заростям почти бесшумно. Гриффер с Ливси трещали, как медведи. Все-таки ловкость на многое влияет. Вчетвером мы вышли из леса и спокойным шагом направились в сторону аванпоста. ссыла уже отписалась, что успела поставить новую точку. Аргентум выиграл мировое соревнование. И все. Больше ничего. Никаких фанфар, салютов или хотя бы поздравительной рассылки. Вроде бы такое великое событие, но не было ощущения праздника. Только усталость и немного раздражения. Я открыл карту за пределье. И вправду, у нас отметился аванпост как небольшой городок, западная застава. Все выглядело так, как будто мы просто открыли новый телепорт в мире трех солнц. Пешком продвигаешься и континент, и открываешь новые места. Будто не запределье, а просто очередной материк какой-то. «Ганкер — Ганкер-молоток! — ухмыльнувшись, крикнул Кракен. Они с вестником ждали нас на берегу у кромки деревьев, на всякий случай держась подальше от воды. Там уже собралась куча моллюсков и перебирала щупальцами. Кто там был? спросил вестник. Кажется, скандинавы какие-то, ответил за меня грифер. А может, норвежцы? заспорил Липси. Откуда ты знаешь? Я пожал плечами. Не знаю, три игрока, молот, маг, холода и охотник. Последний меня чуть не положил. Ага. Ты сам кинулся к нему, усмехнулась Мираж. Сеть не оглушение? — Да знаю я. Накосячил. Норм, Альфа, команда для этого и нужна, сказал Грифер и осекся. Я покосился на него, усмехнувшись. Еще он мне будет говорить про доверие в команде. Нам еще надо будет поговорить про это, гриф, да? Про что? Про команду. Лаккер-то мне чит поставил, а вот вы с доком. Что мы с доком? Я остановился и ткнул пальцем в грудь Гриферу. Я видел записи. До этого не обращал внимания, а потом понял. Ты, док, и, скорее всего, еще маг. Вы слили тот бой. Последние слова я уже просто выплюнул, как горькую правду. Как же мне хотелось закрыть эту главу в своей жизни. Пусть даже спустя два года. Мастер Рун недовольно скривился, пожал плечами и покосился на ливсе. Тот виновато смотрел на меня, но тоже только развел руками. Вестник, Мираж и Кракен притихли. Святоша с кинжальщицей отошли, а рыцарь держался чуть поближе. «Да не могу я говорить, Чант, сказал наконец Гриф. «Не моя эта тайна». «Как не твоя?» — растерялся я и повернулся. «Док, ты тоже молчать будешь?» «Извини», — Ливси цыкнул языком. «Так получилось». Я пораженно смотрел на них, не ожидая такого отношения. «Ну вот же, я перед ними стою и все знаю. Столько времени прошло». «Почему нельзя просто сказать?» – удивился я. «Какого хрена вы меня игнорите?» Грифер и Ливси молчали. Два эльфа-близнеца с разными причесонами меня сейчас просто откровенно взбесили. «Да пошли вы!» Я отвернулся и зашагал в сторону аванпоста. Мираж подарила эльфам уничтожающий взгляд и поспешила за мной. «Ант, ты в порядке?» «Да, норм». Я отмахнулся. «Задание выполнено. Аргентум на коне, а я в запределье». «Можно заняться и своими делами». Мы шли впереди, за нами тянулись остальные. Сзади лязгал доспехами Кракин. Я пару раз оглядывался на него. Лицо у рыцаря было странным. Он будто хотел мне что-то сказать, но не мог. И чувствовал себя виноватым. Я усмехнулся, подумав, а давно ли Антон Гордеев научился читать людей по лицам. «Сцела там спрашивала, ты не хочешь дальше экспедицию продолжать?» поинтересовалась Мираж. «Экспедицию? Ну да». Аргентум получил очки развития какие-то. Надо найти удобное место для постановки города. Не, я отмахнулся. Без меня. Мираж улыбнулась. Примерно то же самое я и ответила. Надо искать тут NPC, подал голос Вестник. Репутацию поднимать Гидри. Кинжальщица тоже виновата, глянула на меня. Персонаж-то у меня в минусе, помнишь? Да, Мираж, я кивнул. Ты поможешь? Потом, Мираж, я покачал головой. «Сначала надо кое-что решить». «Поняла». Мы подошли к аванпосту. Высокий частокол из толстенных стволов, заостренных сверху, вылезал из деревьев и спускался к самой воде. Волны даже лизали бревна на углу. К опускающимся воротам можно было пройти только через полосу препятствий. Заостренные колья, противотанковые ежи, рвы с торчащими шипами. Веляя по тропинке, мы приблизились к воротам, точнее, к глубокому рву с какой-то жидкостью на дне неприятного кислотного цвета. Чтобы подойти и постучать, надо перебраться через нее. Сверху окликнули. «Кто такие будете?» В маленьком окошке показалась голова вехрастого эльфа-подростка. Самый обычный эльф, но только кожа приобрела слегка сиреневый оттенок. «Люм, младший стражник Аванпоста, эльф». «Самый обычный эльф», — удивленно шепнул Вестник. А говорили тут новые расы. «Странники мы!» — гаркнул Кракен. «Пускай давай!» «А вы не заражённые?» — строго спросил эльфёнок. Мой отряд захихикал, а Кракен рявкнул в ответ. «А ты? Что я? Ты не заражённый?» Голова эльфа скрылась, и через несколько секунд бревенчатый щит, служивший воротами, стал опускаться. «Это что тут за шутник такой?» — спросил рослый стражник, вышедший навстречу с алебардой наперевес. «Жюль!» «Стражник Аванпоста. Человек». Я удивленно уставился на знакомое лицо. Вот только теперь оно было немного сиреневого цвета. А раньше это был обычный человек в доспехах, стоявший на воротах Рейхана вместе с Иэном. «Жюль?» «Эээ... что?» Он непонимающе уставился на меня. «Ты тот шутник, что ли?» За спиной стражника из ворот выглядывал тот самый эльф-подросток. «Жюль, ты же в Рейхане служил стражником», — сказал я. «Точно!» — подхватила Мираж и переглянулась с Вестником. «Услужил, «Ну, только очень давно это было», — он подозрительно смотрел на наши лица. «А вы кто?» Вестник сделал мне знак, что продолжать разговор не стоит. Вдруг Стражник до сих пор думает, что в разрушении Рейхана виновата Гидра. «Мы странники, прибыли из далеких земель. Спешим сюда, чтобы не заразиться», — сказал Вестник. «Судя по таймеру, нам оставалось-то минут пять всего». Стражник смерил нас взглядом, особенно внимательно глядя на рыцаря. Тут, заглянув за наши спины куда-то вдаль, стражник окликнул подростка. «Люм, скажи старейшине, что осьминоги сегодня очень злые. Пусть поймает одного!» «У, вкусные осьминожки!» — донеслось от паренька, но убегать он не спешил. «Я все-таки оказался неправ. Этих каркатец тут едят». А Жюль убрал алебарду и сказал... — Ну что ж, проходите, странники, не забудьте купить улома зелья, у вас мало времени. — Зелье? переспросил Вестник. — Очень скоро вы станете зомби. — Безмозглыми! — крикнул Ильфенок. — Люм, осьминоги! — раздраженно крикнул Жуль, повернувшись в полоборота. Голова паренька наконец исчезла. — Я вас сам провожу и прослежу, — сказал стражник и махнул рукой следовать за ним. — Мне тоже надо выпить лекарства. Мы прошли по деревянному мосту. Внутри аванпост был довольно внушительным, хотя сверху казался таким маленьким. В центре огромная крепость с каменным основанием, верхние башни были собраны уже из бревен. Всевозможные постройки, прилипшие к стене городка изнутри. Торговые лавки, мастерские, пекарня, кузница и куча народа. «Офигеть!» — вырвалась у мираж. «Они же тут все!» — я кивнул. Запределье наложило свой отпечаток. Сиреневые люди, эльфы, гномы, фиолетовые орки, гоблины. «Точно ли стоит пить это лекарство?» — прошептал Кракин. «А, вы не видели тех, кто его не выпил?» — засмеялся Жуль. Он повел нас вдоль лавок, построенных у стены. «А, сволочи!» — заржал Кракин. «Вот это правильно!» «Ты про что? Пусть их жрут, чтоб знали!» Он ткнул пальцем в ближайший прилавок. Там продавались вяленые щупальца моллюсков, еще какие-то части их тел. В банках какая-то икра, и даже, кажется, тут было сало с красной кожей. «Что ты такой кровожадный?» — хихикнула Мираж. «Побудешь у них в желудке, поймешь!» «Моллюски вкусные», — довольно сказал Жуль. «Вот сколько я живу тут, а они только вкуснее становятся. Вот сегодня злых поймаем, вообще ум отъешь!» Кракен злорадно потер руки. «А я даже куплю попробовать!» Я только покачал головой и переглянулся с мираж, но та весело ткнула рыцаря локтем. Теперь понятно, почему они тебя так сожрать хотели. Вкуснятина. Не понял. Все вокруг засмеялись, один рыцарь в недоумении оглядывался. Злой кракен не понял шутку про злого кракена. Мы прошли дальше. Тут на прилавках лежали травы, порошки, всевозможные снадобья, и среди этого красивой пирамидкой сложенные фиолетовые зелья. Вот противоядие, ткнул пальцем Жуль. «Самое лучшее во всем запределье», — довольно ослабился сиреневый гном за прилавком. «У него даже борода, кажется, порозовела. Три золотых!» «Лом, торговец, гном!» Стражник протянул продавцу три медика, и тот вручил ему бутылек. «Э-э-э, мы непонимающе уставились на медики в руках продавца. Вы же сказали, три золотых!» Пряча мелочь в карман, упрямо повторил гном. «Спорить не имело смысла, и мы все-таки купили зелье». К счастью, деньги тут в ходу были те же самые, что и в Мире Трёх Солнц. Разрабы, видимо, решили не заморачиваться. Вы испытываете эффект отделе очищения. Не забывайте, его надо пить постоянно, — покачал пальцем Жюль и, развернувшись, пошёл обратно к воротам. «Эй, Жюль!» — я кинулся следом. «Что? А где Иен?» — сходу спросил я. Стражник долго рассматривал меня, но так и не мог вспомнить. «А откуда ты его знаешь?» «Ну, говорю же, я вас в Рейхане ещё помню». «Рейхен этот, Жюль, потер подбородок. Я уже не помню ту жизнь. Аин, он тут, на северной заставе служит».